Глава седьмая. Базовые элементы. Елочка Елочка или основной шаг-элемент, который получил название из-за характерного следа от коньков на льду во время скольжения, напоминающего ветви ели. Такая техника скольжения позволяет спортсмену набрать скорость или выполнить переход от одного элемента к другому. Однако спортсмены, претендующие на высокие места в серьезных международных соревнованиях, стараются использовать его как можно меньше, иначе это будет свидетельством их недостаточно хорошего владения коньком. Елочка выполняется из третьей хореографической позиции. Фигурист слегка приседает и делает толчок правой ногой от льда, проезжая небольшое расстояние на левой. Правая нога снова возвращается в третью позицию, но теперь фигурист скользит на ней, отталкиваясь левой. Так поочередно делая скользящий шаг то правой, то левой ногой вперед и слегка по диагонали от себя, фигурист рисует на льду широкие ветви еле, расходящиеся от его коньков в разные стороны. При выполнении упражнения важно следить за осанкой. Спина должна быть ровная, прямая. Отталкиваться от льда нужно со всей силы, четко и уверенно. А шаг делать под углом в 45 градусов. Фонарик или свизл. Представляет собой одновременное скольжение на двух ногах. Задача спортсмена — выполнить коньками фигуры, напоминающие китайские фонарики. Соединить ноги вместе, слегка присесть. На полусогнутых ногах развести коньки в стороны, описав каждым из них полукруг и соединить их снова. Это упражнение заставляет работать многие группы мышц и позволяет освоить правильную работу коленей при отталкивании от льда. При нем формируется правильная работа ног при скольжении, что особенно важно, если фигурист планирует в дальнейшем выступать на соревнованиях. Чтобы элемент получился ровным, а след на льду действительно напоминал фонарик, Фигурист должен держать центр тяжести строго под ногами. Не нужно наклоняться вперед или заваливаться назад. Саночки. Хорошее и несложное упражнение, которое позволяет задействовать в тренировке разные группы мышц, поработать над равновесием и чувством льда. Спортсмен выполняет скольжение вперед, затем ставит ноги в шестую хореографическую позицию и в движении старается сесть на воображаемый стул. Руки вытянуты вперед для равновесия. Положение следует сохранять так долго, как позволяет фигуристу его скорость и сила ног. Корпус при этом слегка наклонён вперед. Можно выполнять два упражнения в связке. Сделать фонарик и сразу, не теряя скорости, перейти в саночки. Подсечка. Важный элемент фигурного катания, который вы наверняка не раз видели в программах профессиональных спортсменов. Именно с его помощью фигуристы набирают скорость, прежде чем зайти на сложный прыжок или каскад прыжков. Задача спортсмена во время скольжения – двигаться по дуге корпусом, задавая направление. Для этого вес нужно перенести на опорную ногу, оттолкнуться второй ногой и проехать вперёд. Плечи и весь корпус слегка разворачиваются в ту сторону, в которую вы планируете выполнить дугу. Вес тела при этом остается на опорной ноге. У начинающих фигуристов будет большое желание во время проезда отклонить корпус в противоположную сторону, чтобы сохранить равновесие. Но делать этого не нужно. Именно благодаря легкому наклону корпуса вправо, если вы начинаете движение с правой ноги, или влево, если первый шаг делает левая нога, и получается такое дугообразное скольжение. Как только спортсмен освоил первую часть элемента, и научился держать корпус в таком положении, к упражнению добавляется следующий шаг. Если вы начинали движение вправо с правой ноги, левая нога после толчка переносится вперед и ставится на лед за правую ногу. Движение продолжается на левой ноге. Таким образом, чередуя шаги и удерживая равновесие корпусом, вы выполняете плавный поворот по дуге. Змейка или уигл. Это скольжение по льду из стороны в сторону на двух ногах, поставленных максимально близко друг к другу. Для выполнения упражнения нужно поставить ноги параллельно друг другу и поочередно переносить вес с одной ноги на другую, пружиня в коленях. Спортсмен помогает себе руками и корпусом. Когда вес на правой ноге, вперед выносится левая рука. Когда на левой, наоборот. Толчок выполняется внутренним ребром на свободной ноге. Опорная нога скользит на наружном ребре. Перенося вес с одной ноги на другую и переходя с внутреннего ребра на наружное, спортсмен выполняет упражнение. Джаксон. Многосоставное упражнение, которое требует определенной сноровки и освоения базовых элементов фигурного катания. Оно состоит из нескольких шагов, а основой упражнения является моухок. Моухок – это разворот со сменой ноги. Выполняя его, фигурист меняет ногу, но продолжает скользить на том же ребре и по той же дуге. С помощью моухока можно поменять направление движения, поэтому он часто используется в программах для связки между элементами и во время захода на прыжки. Несмотря на кажущуюся сложность, этот элемент широко применяется начинающими спортсменами и любителями, так как освоить его нетрудно. Для того, чтобы выполнить Джаксон в левую сторону, нужно вынести вперед левую ногу. Затем выполнить Моухок, вынеся правую ногу назад. Это первый шаг Джаксона. Второй шаг – перенос левой ноги вперед и перекрещивание ее с правой ногой. Движение выполняется ходом назад на внутреннем ребре. Третий шаг – переход на правую ногу. Скольжение. Кросс-ролл вперед. Вид скольжения, в котором со сменой ноги происходит и смена направления движения спортсмена. Оно начинается всегда на наружном ребре, вне зависимости от того, с какой ноги спортсмен начинает двигаться. Если с левой ноги фигурист отталкивается правой ногой, которая после толчка остается сзади. Затем правая нога заводится вперед и ставится перед левой. Движение продолжается на правой ноге в левую сторону потом левая нога заносится вперед, движение продолжается в правую сторону. Таким образом, чередуя каждый раз правую и левую ноги, спортсмен выполняет скольжение в левую и правую сторону соответственно. Кросс-ролл назад. Выполняется на внешнем ребре. Если опорная нога левая, то правой ногой фигурист отталкивается и совершает мах вперед. Затем заносит правую ногу назад и перекрещивает ее с левой, продолжая движение назад на правой ноге. Чередуя шаги назад правой и левой ногой, фигурист выполняет элемент. Винт — это вращение, при котором свободная нога перекрещивается с ногой, на которой выполняется вращение. Есть учебная разновидность винта – вращение на двух ногах. Ее используют как подготовку перед более сложным упражнением. Есть усложненные варианты – вращение с заклоном назад или бильманом, когда фигурист вращается на одной ноге, поднимая вторую за спиной и удерживая ее двумя руками над головой за лезвие конька. Прямое вращение выполняется на внутреннем ребре назад. Руки должны быть расставлены в разные стороны. Свободная нога согнута в колени и также отведена в сторону. Затем свободная нога и руки начинают постепенно подтягиваться к телу. Это позволяет фигуристу вращаться быстрее. Свободная нога заводится перед опорной и опускается крест-накрест до соприкосновения лодыжек обеих ног. Руки в этот момент прижаты к корпусу. Юные спортсмены и люди, только начавшие заниматься фигурным катанием, обычно перед тем, как приступить к тренировке винта, разучивают упражнение «циркуль». Для этого нужно левую ногу поставить на зубец, поднять пятку ноги вверх, а слегка согнутой правой ногой совершать по льду вращение вокруг своей оси. Руки широко развести в стороны, подбородок поднять. Корпус должен быть прямым, а левая нога четко зафиксирована на одном месте. Когда спортсмен освоил циркуль, можно начинать тренировать вращение на двух ногах. Движение начинается так же, как и в циркуле. Затем пятка левой ноги опускается на лед, а руки и правая нога подтягиваются к корпусу. Левая нога в этот момент разгибается. Важно следить за тем, чтобы именно правая нога, которая до этого выполняла вращение, подтягивалась к левой, иначе фигурист не сможет выполнить многооборотные вращения на одном месте. После этого можно приступать к тренировкам вращения на одной ноге.